Глава 13 Я трясся в лимузине по отвратительного качества дорогам, обдумывая то, с чем столкнулся за эти пару месяцев в поездке по провинциям. И хотя меня не допускали к внешнему миру, кольцами охраны ангараживая от всех, всё же запретить смотреть и видеть не мог никто. А увидел я то, что, оказывается, дела в республике шли вовсе не так радужно, как мне хотели показать в Сенате. Я не видел толком столицу, но вот глубинка, в которой я побывал лично, просто утопала в какой-то адской нищете. По утрам огромное количество жителей расходилось по каким-то корпусам, стоящим за высокими заборами, а вечером люди оттуда выходили, разбредаясь по домам. Причем, если вначале я думал, как круто, что каждый житель имеет собственную комнату в пятиэтажном длинном кирпичном доме, которые бесчисленными рядами уходили за горизонт, то чуть позже, когда увидел одно из таких зданий поближе, восторгов поубавилась Сколько бы я не задавал вопросов о жизни и времяпрепровождении простых жителей, всегда ответом была тишина. Майор молча показывал мне на лимузин, не открывая рта, и мне приходилось подчиняться, поскольку все это происходило на виду у сотен зевак, которые недоумевали, кого это принесло в их город с такой охраной. «Рамфи, меня начинает раздражать твое молчание!» Я откинулся на кожаное сиденье внутри паракара. «Что такого тайного ты можешь мне рассказать о жизни простых людей? Мне ведь интересно, как живёт республика, поскольку то, что показываете мне вы, — лишь парадный фасад, за которым скрывается что-то похожее на вон те однотипные дома, которые тысячами стоят в каждом посещённом нами городе». Майор промолчал. Но по лицу было видно, что мои слова ему не очень понравились. «Квартиру каждой семье...» «Был девиз революции, и мы с этим справились», — с гордостью ответил он спустя некоторое время, когда я уже не думал, что он заговорит. а «Одиночком?» Я постарался развить разговор, пока спутник готов был отвечать. «Когда построили дома, жилье досталось всем», — отрезал он. «Правда, потом оказалось, что архитекторы, строя гигантские человеческие муравейники, просчитались другим. Но это не должно тебя волновать». Главное, что, например, у вас в империи у большинства нет крыши над головой. Или скажешь, это не так? Так, но в чем прочитались вы, меня тоже интересует. Спросишь у своих знакомых из Сената. Он откинулся на сиденье и закрыл глаза. Я и так-то разболтался с тобой. На мое удивление, в столице нас встречал огромный кортеж из машин, которые перехватили головную и направили ее в сторону здания Сената. Дорогу к нему я уже узнавал безошибочно. «Это не к добру». Майор подобрался и поправил пистолет, сняв его с предохранителя. «Жаль, что, скорее всего, не мне выпадет удовольствие всадить в вас пулю, Реджинальд». Я хмыкнул, но все равно прислушался к его предостережению, выпустив свою ауру на максимум. «Всегда можем потренироваться, кто быстрее. Ты со своим пистолетом или я с аурой». Я отвечал ему, а сам вертел головой, помечая по пути тысячи людей слепками со своей души. Нужно было быть готовым ко всему. Майор ничего не ответил, но развивать тему не стал. Вскоре стало не до этого. Нашу машину окружились три десятка полицейских, и вскоре дверь открыл общий знакомый. «Пауль, что за цирк?» Сразу обратился к нему майор, не убирая руки с оружия. «Поздравляю вас, гражданин полковник!» Тот, не моргнув глазом, протянул ему бумаги, которые Сорос осторожно взял в руки. «Республика оценила то, что вы сделали в борьбе с ремесленниками империи. Так что ваше прошение об освобождении от обязанностей телохранителя гражданина X удовлетворено. Вы и ваше подразделение опять направлены в действующую армию свободными охотниками, как и раньше». Майор, хотя уже полковник, хмуро перечитывал бумаги, находя там подтверждение слов главы комиссии и, поджав губы, качнул головой в мою сторону. «А что будет с ним? Не хочется умереть сразу, как только твоя мечта исполнилась. Теперь это не ваш забота, полковник. Можете быть свободны. У вас недельный отдых перед новым заданием. Обрадуйте своих ребят». «Ага. Пойду. Прощайте». Военный, не повернув больше головы в мою сторону, вылез первым, зычным голосом начав собирать отряд. «Когда оказался на улице...» Я увидел только удаляющиеся от кортежа множественные серые военные шинели, оставляющие меня в окружении только темно-синей формы. «Что-то случилось?» — спокойно поинтересовался я у Пауля. «Да, и не очень приятная, Реджинальд», — чуть нахмурился он. «Пройдем в здание. Нужно спокойно поговорить. А вы не боитесь, что я могу убить всех, кто в нем находится, если переговоры зайдут в тупик?» — поинтересовался я. «Буду этому только рад». — неожиданно признался он. — Я сам не в восторге от того, что сейчас делаю. Так что, если буду вынужден сегодня умереть, то хотя бы пусть и остальные понесут коллективное наказание за вынесенное решение. — Ну, пойдёмте, — хмыкнул я, когда он отодвинулся и стал показывать дорогу. А вооружённые полицейские, следя за нашим передвижением, делали вид, что меня контролируют. ну -с. Я опустился в глубокое, продавленное тысячами посетителей кресло в кабинете Пауля и, сняв маску, заинтересованно посмотрел на него. «Я не должен вам его показывать. Но вы же помните, Реджинальд, что мы с вами договаривались быть честными друг с другом?» Он передал мне официальный бланк, на котором были оттиски сразу десяти печатей. Я не стал спрашивать, а вчитался в строки. «Оказалось, это приказ Сената об установлении надо мной контроля» наплевав на все ранее заключенные договоренности. Вернув лист Паулю, я полез во внутренний карман Суртука и достал оттуда непромокаемый конверт из кожи, который всегда носил с собой. Открыв его, я достал заключенный с Республикой договор о сотрудничестве и внимательно его перечитал. «Что-то я здесь не наблюдаю, мистер Пауль. Ничего, что было бы похоже на это». Я показал пальцем в сторону листа, который он держал в руках. Он взял второе кресло и подвинул его ко мне, встав ближе. Так что я даже почувствовал запах его приторной туалетной воды. «Реджинальд, повторюсь, я и те двое глав, что вам известны, были против этого. Но с большинством не поспоришь, и решение было принято. То есть то, что я принёс Республике сотни миллионов дополнительной прибыли, ничего не значит? И теперь договором можно вытереть задницу?» Я потряс в воздухе бумагой, которая стремительно превращалась из официальной в туалетную. «Конечно же нет!» Он отрицательно замахал руками. «Просто мы добавим к нему еще несколько пунктов. Вот и все. Мистер Пауль, вы держите меня за дурака?» Удивился я. Он даже не стал меня поправлять за мистера, лишь огорчившись еще больше. «Конечно же нет, Реджинальд. И в мыслях не было. Просто я пытаюсь найти компромисс, но даже внутри себя не могу этого сделать. «Не говоря уже про вас, я задумался. Его понять было можно, как и то, что мои исследования пока и близко не были к стадии завершения. Лаборатория и материал нужны были мне больше, чем остальные пункты договора. А это значило, нужно подчиниться, хоть и временно. Хорошо, Пауль, добавляйте ваши пункты в договор. Я его подпишу». Я лживо тепло ему улыбнулся. Но теперь, когда мы оба понимаем, как работает ваш механизм принятия решений, скажите мне, как можно сделать так, чтобы ваша фракция усилилась, обрастя союзниками, а остальные заткнули рот и не открывали больше рот в мою сторону?» Глава комиссии задумался. Было видно, что он не ожидал моего быстрого согласия. И тем более таких предложений. «Я даже не знаю, Реджи. Можно ведь мне называть вас так?» Он заискивающе посмотрел на меня. «Конечно, Пауль. Мы ведь друзья». Я снова как мог тепло ему улыбнулся, чувствуя в груди лишь холод предательства и глубокого разочарования. Причем по его ауре было видно, что и он испытывал ко мне далеко не те дружеские чувства, которые пытался продемонстрировать. Так что, как настоящие игроки, мы не показывали испытываемого друг к другу, и это немного умеряло мой гнев. «Так вот, Реджи, сейчас единственное, кто полностью на твоей стороне», «Это я, Жаклин и Габриэль. Если бы мы действительно как-то усилились, это было бы просто здорово. Какие отрасли? И что конкретно вы втроем контролируете? чтобы я мог придумать, как применить свои навыки в этих направлениях?» Прикрыв глаза, задумчиво попросил я его. «Перечисляйте все, ничего не пропуская». Он медленно, вдумчиво начал вспоминать, озвучивая вслух, дойдя вскоре до заинтересовавшего меня. Заводы по производству винтовок и револьверов для нужд полиции. Заводы по производству амуниции для нужд полиции. Я открыл глаза. Оружие. «Так, стоп!» Остановил я его. «Какие заводы по производству оружия? Какие конкретно производственные циклы?» «Полные. От штамповки и вырезки деталей до сборки». Он внимательно посмотрел на меня. «Если я сделаю оружие более смертоносным, чем стандартные образцы...» это нам поможет конечно нисколько не засомневался он сейчас идет жестокая конкуренция по поставкам вооружения в армию если у нас будет небольшое преимущество это сильно укрепит наши позиции не говоря уже о том что имея стабильный источник доходов можно будет делать подарки нужным людям которые голосуют за решения на слушаниях «Хм...» я задумался в голове мелькнула пара идей Но, конечно же, их нужно было сначала проверить в лаборатории. «Дописывайте пункты, чтобы я знал, на что иду. А мне пора вернуться в лабораторию, проверить свои идеи», — наконец озвучил я собственные мысли. Он с готовностью принёс новый контракт, который был составлен загодя. Я прочитал и старые пункты, и новые, недовольных морясь. Если контроль в нерабочее время меня не особо волновал, то вот присутствие душеприказчиков в лаборатории — сильно осложняло дальнейшие исследования. «Подумайте, что можно сделать с этим?» и откнул пальцем в нужный пункт. «Это может сильно помешать нам задуманным Он быстро ответил. «Переговорю с Габриэлем, чтобы, скажем, спустя пару недель в вашей лаборатории не всегда присутствовали очень занятые душеприказчики высшего звена. Это ведь могут быть и менее опытные их коллеги. Меня это устроит, — довольно ответил я. «Тогда всё?» «Я могу быть свободен?» «Хотелось бы принять ванну после долгой дороги». «Ещё один момент, Реджи». Он смутился. «Про контроль в нерабочее время». «Конечно, говорите». «Хотя вы весьма холодно относитесь к Жаклин, но она вас хорошо изучила и постаралась подобрать достойную пару, которая не будет вас отвлекать, находясь всё время рядом». «Да...» — сильно изумился я. «Удивите меня, если это будет действительно так...» «Я принесу вашей коллеге свои искренние извинения». «Одну минуточку», — извинился он и вышел из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь. Я ожидал его довольно долго, перечитывая раз за разом новые договоры и удивляясь при этом человеческой наглости. «Прошу вас, сюда!» — послышался его голос, и затем дверь отворилась. Сначала внутрь вошел он, а затем одетая по последней дворцовой имперской моде девушка — лицо, которое было мне смутно знакомо. Радженэльд. Радженэльд Ванзир искренне удивилась она, непонимающе посмотрев сначала на сопровождающего, затем на меня. Что он здесь делает? «Мадлен?» — настала моя очередь удивляться, поскольку я и сам вспомнил, что видел её в кругу принцессы. Она была одной из фрейлин. О, просто отлично. Вы оказываетесь знакомы. Пауль Даниэльзе обрадовался этому обстоятельству. «Давай сначала подпиши один документ, Мадлен». Он зашёл за стол и, открыв сейф, вынул из него два конверта. С одним из них он подошёл к девушке. Та, всё ещё удивлённо посматривая на меня, достала красный лист бумаги, и при виде заголовка сначала её брови взметнулись вверх, затем взгляд перешёл на главу комиссии. «Не сильно ли круто для беззащитной хрупкой девушки подписывать такое? Это же смертный приговор». «Мадлен!» В голосе мужчины появился металл. «Хорошо». Она поджала губки и легким росчерком пера поставила длинную подпись. «Что дальше?» «Читай это. Как закончишь, вернешь мне». Он протянул ей второй пакет. Пока девушка читала, он обратился ко мне. «Видишь, Реджи, я стараюсь быть с тобой максимально честным. Мог дать ей задание шпионить за тобой без тебя, но решил, чтобы ты был в курсе всего». «Он жнец?» «Он?» — раздался вскрик позади нас. Когда мы повернулись, девушка, испуганно посматривая на меня, продолжала читать документы. Закончив, аккуратно все сложила в конверт, вернув его Паулю. Тот, прежде чем продолжить разговор, вернул все в сейф, сразу закрыв его. «Раджин Альтвандир!» Девушка задумчиво посмотрела на меня, затем на главу комиссии. «И как вы предлагаете за ним шпионить и обольщать, если он обо всём знает? Поделитесь мыслями?» «Обольщать?» — заинтересовался я, окидывая её небольшую точёную фигурку задумчивым взглядом. Она весело улыбнулась, подмигнув мне. «Сразу скажу, я не против», — задорно ответила она. «Я ещё тогда во дворце обратила на тебя внимание. И если бы не этот тупица Мэри...» Я нахмурился. Имя вызывало не лучшие воспоминания, и девушка это сразу поняла. Прости, прости, она подняла руки. Я тоже вспомнила, наверняка это были не лучшие дни. Я рад, что вы поладили. Пауль и правда радостно потер ладони и приказал Мадлен. "Ты всё прочитала, можешь приступать". Реджинальд, поедем к тебе домой? Она вопросительно на меня посмотрела, будто у меня есть выбор. Я пожал плечами и, надев маску, направился к двери. За ней меня сразу окружил конвой из двух десятков полицейских. «Слушай, если хоть половина из того, что я слышала о...» Она начала говорить громко, но слово жнец произнесла одними губами. «Правда. Разве тебя остановит эта охрана?» Она показала рукой на полицейских. «Конечно, нет. Они и все вокруг на несколько километров были бы мертвы, если бы попытались на меня напасть». «О, круто!» Она неподдельно восхитилась, особенно тем, как вздрогнули сопровождающие от этих слов. «Ты такой замечательный!» «Мадлен, ты можешь не так быстро вживаться в свою роль?» — попросил я. «Забыла? Ремесленники могут распознавать ложь. Ай!» Она даже не покраснела из-за того, что её поймали на горячем. «Точно! Что-то я сегодня не в форме. Расскажи лучше, как дела в Империи. Что нового во дворце?» как поживают моя любимая принцесса и император». А, это я могу, это я с радостью», тут же согласилась она, начав вываливать на меня поток информации, причем не, как обычно, потоком простой женской трескотни, которую слушаешь в полуха, а структурировано и поблочно, словно отчет разведки перед командиром. «Ты где так научилась?» — удивился я, перебивая ее. «Как где?» — изумилась она в ответ. «Тебе не сказали, что ли?» «Я шпионю в империи на благо республики». Наши взгляды встретились. Я почувствовал, что краснею. Хорошо еще, что я был под маской.